Глава тридцать шестая. «Дарёный конь». Спигги въехал в переулок Ад верхом на неосёдланном гнедом жеребце по имени Гилберт. Поравнявшись с домом Анны, Спигги крикнул «Пру-у-у-у!». Гилберт остановился и принялся щипать придорожные сорняки. Спигги спешился и повёл Гилберта к крыльцу «Пру-у-у-у-у». Погоди, сейчас как глянет на тебя, говорил он лошади, так обалдеет. Открыв дверь и увидев прямо перед носом добрые карие глаза Гилберта, она испугалась, что тут же на пороге и разрывётся. Она обняла коня за шею. "Откуда он у тебя?" бросила она Спигги. "Купил", ответил тот. "У одного мужика в клубе. Ему всё равно держать негде". — А тебе есть где держать? — поинтересовалась Анна. — Негде, — признался Спигги. — Я тогда уже принял пару пинт пива, и он мне по сердцу, что ли, пришёлся. Толок себе одни на привязи возле автостоянки. Ну, я его и пожалел, что ли. Он стоил-то всего... 50 фунтов и рулон ковровой дорожки в придачу. А зовут его Гилберт. На нём и подковы новые. Возбуждённо добавил Спигги, уж очень хотелось, чтобы Анна подтвердила, что Гилберт удачная покупка. Намётанным глазом Анна сразу определила: "Гилберт же, ребят, что надо? Как его использовали?" спросила она. Мужик сказал, он туристов в дербиshire возил. Но в последнее время отдыхает, потому как то дело с туристами лопнуло, а характер у коня ги золота, Анна и сама это видела. Гилберт позволил ей провести руками по бабкам до самых копыт и осмотреть уши. А когда Анна заглянула ему в рот, он даже оскалил зубы. будто сидел в забывороченном кресле и очень старался помочь дантисту. Она погладила его по коричневому носу, а потом, взяв уздечку, повела по боковой дорожке в заросший сад позади дома. Седла на жеребце не было, но она всё же вскарабкалась Гильберту на спину, и они не спеша прогулялись до заднего забора и обратно. Закурив сигарету, Спигги уселся на кованую железную скамью. которую Анна привезла из гадком парка. Анна ему дико нравилась. Она, черт возьми, ни капли не выдрючивается. И с собой ничего, особенно когда волосы распущены, вот как, например, сейчас. То-то шуму было в рабочем клубе района цветов, когда они с Анной впервые появились там вместе. Спигги загордился еще больше, После того, как Анна всех его приятелей обставила в бильярд, и Гилбертон подарил ей знак любви. Спиги считал, что у неё в саду места для Гилберта вполне хватает. Надо только его хоть раз в день гонять галопом по спортплощадке. Анна нехотя слезла с лошади. У меня нет никакой возможности держать его в узде, сказала Анна. Я детей-то прокормить не могу. — Кормить его буду я, — объявил Спигги. — Скажи, что ему нужно, я достану. Анна заколебалась, и он добавил. — Просто у меня не такой большой сад, как у тебя. Будем конем вроде как на пару владеть. Папаша мой был из цыган, и меня с измылу к лошадям приохотили. Ещё шнурки не научился завязывать, а уж верхом ездил. Ну, Анна, вручай. У тебя же места для конюшни найдётся. Гилберт ткнулся носом Анне в шею. Разве могла она отказаться? Днём зашёл Джордж Дарэсфорд. Надо было обмерить Гилберта, прежде чем ставить конюшню. Позже он забежал опять вместе с Фитцроем Туссеном. Они притащили листы розового пластика. Джордж прихватил их из парикмахерской, которую когда-то помогал ремонтировать. «Ну, не то чтобы прям ворованные», — сказал он, когда Анна выразила сомнение в безупречном с точки зрения закона происхождении пластика, «считай, приварок к заработку». Фитцрой смотрел на это так же. Он сообщил Анне, что может бесплатно достать и ей, и детям бумагу для компьютера. «Запросто!» — уверил он. «Когда угодно!» Анна набросала план конюшни, указав, на какой высоте нужно делать поилку и кормушку. Она объяснила, что денник у Гилберта должен быть достаточно просторным, чтобы конь мог развернуться, и что необходим сток в полу, а сам пол должен выдерживать обильный полив конской мочой. Фитцую помог Джорджу принести ещё пластика, а потом, извинившись, ушёл. Пора было возвращаться в контору. Поверх забора за ними наблюдал мистер Крисмас. Его выпустили под залог из тюрьмы. Он попался на краже сферического клапана в магазине Сделай сам, где его засекла телекамера внутреннего наблюдения. Достав из кармана штанов морковку, мистер Крисмас угостил Гилберта А куда конское дерьмо девать станет? спросила Ну Анна. Анна призналась, что ещё не думала, хотя со временем, добавила она, решить данный вопрос будет отнюдь не легко. Хотите, возьму это в свои руки, предложил мистер Крисмас, тут же мысленно прикидывая, почём пойдёт навоз. Небось по фунту за пакет. Возьмите, возьмите. Я его в свои руки брать не собираюсь. ответила Анна. Они рассмеялись, и тут в сад вошла королева. В руках у неё было седло, которое она и вручила дочери. Королева не представляла себе жизнь без лошадей. Несмотря на инструкции Джека Баркера, при переезде она привычно сунула в фургон седло. Сегодня утром отыскала в кладовке. Надо будет приладить, но «Мне кажется, оно ему впору», — сказала она, улыбаясь Гилберту и скармливая ему мятную конфетку. «Как там сын-то ваш сидит?» — спросил мистер Крисмос. «Не знаю. Ни одного письма еще не получила», — ответила королева, машинально теребя чепрак. «Я ему, само собой, уже написала и послала книжку». «Книжку!» Фр — форкнул мистер Крисмос. Так ему ее и дали. Отчего бы нет, удивилась королева. Правила такие, объяснил мистер Крисмос. А вдруг вы на странице наклеите микродозы ЛСД или насыплете кокаину в ту жесткую корку, в которой страницы скрепляются? Корешок, уточнила королева. Один из моих ребят в тюрьме пристрастился к наркотикам. Непринуждённо сообщил мистер Крисмас. А как вышел, пришлось ему лечиться через фомку проходить, через ломку, поправила королева. О-о, через ломку. Толку всё равно никакого. Говорит, пускай в себе молодой умру. А Смерть говорит: "Ненавижу и жить, и не для чего". Это очень грустно, сказал королева. Да, он сам в рождении какой-то малохольный. До года и не улыбался даже, сколько я его не порол. Он всё одно не улыбался.